Глава 12. Женщине для счастья нужна всего одна вещь, но каждый день разная. Из сети. Я стояла, затаив дыхание. Сейчас в моих руках было самое знаменитое, самое редкое и одно из самых ценных зелий в мире. эми тебе удалось!» — прошептал Лаки, завороженно смотря на флакончик. «И что теперь будешь с ним делать? Выпьешь?» — со смешком спросил Джеймс. Я честно все показала и рассказала герцогу. Весь процесс приготовления. Но мне показалось, что ему было не особо интересно, так как мужчина больше смотрел на меня, чем на то, что я делаю. «Нет, ты что!» — воскликнула я, оборачиваясь. «Оно будет моей коллекции. Моя прелесть!» «А почему ты не хочешь его продать? Тысяча золотых немало для молодой ведьмы. Я графиня, у меня нет нужды в деньгах» но на всякий случай я собираю коллекцию редких зелий и снадобий». «Дальновидно», — хмыкнул герцог. «Эмили, до да балла две недели тебе вызвать портновые или посмотришь что-то из готовых нарядов в лавках столицы». «Конечно, готовые!» — воскликнула я, предвкушая поездку в столицу. «Хотя поездки не будет. Будет портал в торговые ряды столицы. Но тоже неплохо». Джеймс улыбнулся и вышел из лаборатории, сказав, что будет ждать меня через два часа в холле. «А главное...» пообещал сюрприз прогулка по лавкам выдалась воистину увлекательной во-первых наряды в лавке тетушки катрин были сногсшибательные а во-вторых после покупок джеймс пригласил меня во дворец пока только на экскурсию поэтому вернувшись в поместье герцога я едва не задыхалась от восторга рассказывая лаки о белоснежных сводах и золотых барельефах фамильяр лишь посмеивался видимой детский восторг Котика решено было не брать с собой, особенно после пережитого. Да и Лаки не хотел уходить далеко от мягкой кровати, заявив, что будет отдыхать. «Малыш, ты не жалеешь, что не пошел со мной?» — тихо спросила, поглаживая шелковую шерсть. «Не-а!» — фыркнул Лаки, потягиваясь и запуская острые коготки в шелк покрывала. Я выспался и встретил кошечку. «Ну, Лаки!» — простонала я сквозь смех. «Кто-кто, а мой фамильяр везде любовь найдет. Кстати, хотела спросить, а после ваших игрищ потом кто рождается? Просто котенок или фамильяр?» «Маленькая еще разговаривать о таком», — буркнул малыш, но потом соизволил ответить. «Если я захочу, то родится фамильяр, а так обычные котята». «А ты захочешь?» — с интересом спросила я, не представляя Лаки в окружении маленьких фамильярчиков. «Если только твоей дочке», — лениво ответил фамильяр, прикрывая глаза. «Сам обучу котёнка, чтоб ведьму сделал действительно ведьмой». «А если будет мальчик?» — продолжила я допрос, но тут же шикнула. «Я не собираюсь замуж, а значит, и детей у меня не будет». «Ну да, конечно», — хихикнул Лаки. «Уверен, что через месяц ты выйдешь замуж за герцога и будешь влюблена хлещем Маруське». «Какой ещё Маруське?» — гневно переспросила я, готова идти убивать Джеймса. кошечки моей», — пробормотал котик а злость вам не отступила, уступая смеху.